Глава 32. К дому, который принадлежал Волковой Александре Альбертовне, подъехали тихо, без мигалок. Бойцы спецподразделения остались в своем автобусе до особого распоряжения. Коровин с Якушевой вышли на улицу из его машины. Остановились подальше от ворот Волковой. Осмотрелись. «Вроде чисто», – неуверенно проговорил Коровин. «Такси». Уставилась на яркую машину Мариночка. Стоит так, чтобы не заметили. «Находишь это странным?» Покосился на нее Денис. «Нахожу», — кивнула она. «Почему именно здесь? Почему в машине никого нет? Мы же точно знаем, что из картинной галереи они уехали втроём. Двое Роговых и Шайкевич в бессознательном состоянии. Кто приехал на такси? Где водитель?» «Не накручивай ни себя, ни меня!» Строгим шепотом оборвал ее Коровин. «Таксист может жить по соседству». «Ну да, ну да. А машину тут бросил. Потому что во дворе места нет». Скривила Мариночка скептический рот. И вдруг вздохнула. «Какой же сегодня долгий день. Я до дома, интересно, доеду сегодня? Нет». «Я пошел. Шагнул в сторону ворот Коровин. «Нет, ты не пошел подполковник». Схватила его за рука в черной футболке Мариночка. Для пошел у тебя целый автобус спецназовцев. Пусть работают! По команде из дверей автобуса тихо вышли десять человек. Почти бесшумно они рассредоточились вдоль забора и через минуту исчезли. Красиво работают! Восхищенно и почему-то шепотом проговорила Мариночка. Если сейчас подполковник, мы возьмем их, то, то будем в шоколаде и ты пойдешь в отпуск летом». Пообещал Коровин тоже шепотом, хотя за забором уже были слышны громкие отрывистые команды. «Зачем он мне?» «Да еще летом». Пожала плечами Якушева и скривила нос. «Разве чтобы потеть сильнее». Они тихо рассмеялись. И почти тут же рация, которой снабдил Коровина командир спецподразделения, зашипела. «Мы взяли их подполковник, Можете заходить? Тут целая компания, если что». К дому Коровин с Мариночкой летели на перегонки. Вбежали по мраморным ступенькам в просторный холл. На полу ёрзали двое мужчин со связанными за спиной руками. Ноги их тоже были спутаны. Приспособления были какими-то странными. От ремней до бельевых верёвок. «Проверь, подполковник, они...» Улыбнулся ему одними глазами из-за шлема командир спецгруппы. Коровин присел на корточке. Поднял за волосы сначала голову одного, потом второго. Они! Выдохнул он с облегчением. Спасибо, командир. А это не мы. Он тихо рассмеялся. Мы зашли, а они уже спутаны. А там в кухне целая группа испуганных помощников. Взгляни. В два прыжка Денис добрался до распахнутых, двустворчатых дверей. Вошел в кухню, а там картина маслом, подполковник. Веселилась Мариночка, прогуливаясь вдоль широкого бархатного дивана, стоящего у северной стены. Все в сборе! В центре, привалившись к мягкой спинке и испуганно моргая, сидела полусонная Шайкевич Зоя Павловна. Слева от нее Варвара царева. Лицо ее было заплаканным, но все равно прекрасным. Обхватив ее за талию и прижавшись тесно, сидел Сергей Сергеевич Воронков. Через левую щеку у него пролегла глубокая кровоточащая царапина. Но он, кажется, этого не замечал. Смотрел победителем. А с правой стороны пристроился взлохмаченный, сильно помятый мужик. Он без конца поправлял на себе одежду и пытался пристроить на место оторванный карман на легкой куртке. «Что здесь произошло, господа хорошие?» Строго глянул на группу Коровин. «Я сейчас все объясню, если позволите». Встал с места воронков. Не только позволю, а еще и потребую, заулыбался Коровин. Он теперь уже мог позволить себе расслабиться. Теперь, когда преступники были пойманы и уже отведены в спецмашину, он видел через окно. Барвара ни в чем не виновата. Она просто имела несчастье увлечься не тем персонажем, который ее обманул и использовал в темную. Так кажется, это у них говорится. Просил ее за чаем рассказать о ее рабочем дне, о клиентах, которых она обслуживала. Кто делал слепки с ключей? Прервала его речь Мариночка. Это не я, привстала Варвара. Это Игорь. Он нам тут рассказал много чего. И как его отец снабжал его информацией, они устанавливали слежку за жертвами. Выбирали время, когда их ключи оставались без присмотра. И Игорь делал слепки. Они так долго. Так долго всем этим занимались? Что? Они поставили грабежи и убийства на поток. С пафосом выдал Сергей Сергеевич. У них были четкие, отработанные схемы. Один герой-любовник соблазняет, выпытывает сведения. Второй исполнитель грабит, убивает. То есть старший Рогов не убивал? Игорь уверяет, что нет. Что у его отца кишка оказалась тонка. Вставил таксист Станислав, представившись. А ему это нравилось. Маньяк какой-то. Глаза у Мариночки зажглись демоническим светом. Она глубоко вдохнула и произнесла на выдохе: Маньяк, а кто же еще? Кто застрелил в туалете аэропорта Репникова? перебил ее коровин. Мариночке, только дай оседлать любимого конька. Поскачет не остановишь. Игорь. Тихо произнесла царева. Зачем? Он стал им мешать, много спорить, возражать. Особенно после зверства в доме Ложкиных. К тому же осмелился подарить моей дочери какое-то украшение из украденных. Я его помню. Оно дома где-то валялось. Мы с дочерью даже не поняли, что оно старинное и дорогое. А Игорь? Он четко вел учет каждой похищенной побрикушки вел целую бухгалтерию чтобы никакая копейка не пропала он когда соблазнил соседку зои павловны сразу вычислил чем поживиться в ее квартире и отцу не простил что тот бирюзовый серьги подарил своей любовнице ныл и ныл что расточительство голодное детство патологическая жадность изломанная психика подвел черту воронков снова сел и снова обнял варвару за талию «Почему вы доверились первому встречному, царева? Коровин указал пальцем на Воронкова. «Почему поселились у него, а когда он вас выгнал, сразу сняли квартиру?» «Нелогично». «Очень даже логично», – разволновался Сергей Сергеевич. Варя была в панике в тот день в парке. Понимала, что, сняв квартиру, засветит свои паспортные данные. «И ее сразу вычислят и найдут. И вы, и они» может не сразу но все же вычислят боялась этого а потом бояться перестала что ли а потом просто нашла хозяйку которая не потребовала с нее паспорта рукой махнула и сказала оплати вперед и живи сергей сергеевич глубоко вздохнул но в тот день в парке когда я предложил ей свою помощь я была в такой панике что пошла следом не раздумывая Уже потом в квартире у Сережи задалась вопросом: Что я делаю? Но что сделано, то сделано. Ну а теперь перехожу к главному вопросу: как вы все здесь оказались? Коровин указал на Шайкевич все еще до конца не проснувшуюся: Про Зою Павловну мы все знаем. Вы-то как здесь? Это был единственный шанс оправдаться перед вами. Виновато глянула на него царева. Поймать преступников и сдать их полиции. Тут сыграл свою роль эффект неожиданности. Приподнялся неожиданно с места мужчина с глубокой царапиной на лице и перцовый баллончик. Когда Варвари открыл дверь ее бывшие, она без единого слова брызнула ему в лицо. На его крик выбежал его сын. Она и ему брызнула, но он увернулся. Но мы уже были в доме. Забрались через открытое окно первого этажа, выходившее в сад. Пока один корчился и орал, а второй уворачивался, мы его сзади и повалили вдвоем. Под темечку я его рукояткой газового пистолета шарахнул. Он затих. И мы начали их вязать. Как-то быстро все И удачно. Говорю же, эффект неожиданности. «Вы рисковали все своими жизнями», — качнул головой Коровин. «У меня не было выбора». Печально вздохнула Варвара. Они ведь и ее не оставляли в покое. Вступился Воронков. Из откровений Рогова младшего выходит, что не столько они боялись вареных показаний в полиции, сколько жаждали получить обратно ценную вещь, так неосмотрительно подаренную ее дочери Максимом Репниковым. Жажда наживы переросла все пределы допустимого. Варя пыталась спасти Зою Павловну, но действовала несколько спонтанно и только ее напугала. Потом решила, что спасет меня. Подозревала, что преступники не оставят меня в покое, поэтому и приехала ко мне в больницу. Она не виновата, товарищ подполковник, и она очень хороший человек. Она ни в чем не виновата. Подтверждал часом позже Рогов Дмитрий. Она милая и наивная. Считала, что я люблю ее, что она любит меня. Женщины вообще легкая добыча, а влюбленные особенно. Варя отвечала на все мои наводящие вопросы. Выбалтывала секреты своих клиентов, даже не подозревая, что делает. А однажды вдруг нахмурилась и говорит. «Я превратилась в какую-то сплетницу. Это нехорошо, непорядочно». И замолчала. И больше я ни слова из нее не вытянул. И завязал с ней. Нашел Волкову. «Мало их, что ли, по стране?» «Как ваш сын вас нашел? Запись допроса шла на камеру. Но Коровин был уверен, что за темным стеклом допросной выстроился весь отдел во главе с полковником Рябцевым. Подозревал, что и Ася Панкратова там. Это было и ее дело тоже. «Легко нашел, Много быстрее вас, мой сын!» хмыкнул Рогов Дмитрий, вскидывая на него неприязненный взгляд. «Это не сын, это исчадие. Когда он появился в моей жизни...» я не сразу понял что произошло и только потом до меня дошло что все моя относительно нормальная жизнь закончилась игорь убийца это у него в крови что ли ему нравится этим заниматься нравится пытать когда жертва орёт от боли он улыбается и поет мне кишки выворачивает, а он поет патологически жаден все деньги от продажи краденого куда- то складывал. Я даже не знаю его тайника. А куда вы девали деньги, Рогов? За столько лет вы обманули стольких женщин. Вам и машины дарили. Куда девали деньги? Жил на них. Хорошо жил. Обеспечено. Никогда не думал о старости. Никогда ничем не печалился. Никому не привязывался. Не обрастал вещами. Жил легко и красиво. Если бы я вел дневник по дням, то он был бы полон описаний счастливых дней. Преступных дней, Рогов. Там велось бы описание совершенных вами преступлений. «Я красиво пожил хотя бы», — возразил тот неуверенно. «Много лет красивой жизни. Вам это не помогло. Возмездие в лице вашего отпрыска вас настигло, Рогов». «Знаете, я даже рад, что вы нас взяли. Это не мы вас взяли» а группа гражданских лиц. Тоже не обидно. Я едва не убил этого мужичка, нового возлюбленного Варя. Шел за ней, наткнулся на него. «Вышли убивать ее? Игорь приказал. «Говорит, забери цацку и устрани свидетеля». А я? Я не мог его ослушаться. Во второй раз он мне уже это дело не доверил. Поехал на ее съемную квартиру сам» захотел развлечься как он мне сказал но там вари не было и он наткнулся на какого- то случайного человека и что странно не убил огрел сковородой спрашиваю что так ответил что смысла не увидел а там кто знает что им двигало я я во всем слушался его во всем почему потому что боялся я и сейчас его боюсь Он не оставит меня в живых, так и знаете. Найдет способ. Вы ему так не нравитесь? Нет, не в этом дело. Ему просто нравится убивать. И все. А если есть еще и личный мотив? Ужасной жизни своей матери он мне так и не простил. Потом было еще очень много допросов по всем эпизодам, а набралось их немало. Дело в суд было передано после долгого следствия в котором обнаруживались все новые и новые детали. Множились жертвы и обманутые люди. Коровин успел переключиться на другие происшествия, сходить в отпуск и побывать на море. Вернулся оттуда загоревшим, выспавшимся, но раздраженным. Ему то и дело бросалось в глаза чужое счастье. На этаже в отеле каждый номер заселяли отдыхающие пары с детьми. За дверями их номеров было то шумно, то тихо, то счастливо. Смех. Виск. Снова смех. И у бассейна то же самое. А он был один. И это нервировало. А особенно бесили изучающие взгляды одиноких женщин и их назойливое внимание. И желание с ним сойтись поближе. В итоге он шел на пляж и уходил ото всех подальше. И все думал и думал о Панкратовой. Она не позвонила ему ни разу после того, как они расставили все мыслимые и немыслимые точки над «и». Пересекаясь по делу Роговых, они вели только официальные разговоры. Иногда он доставал телефон, искал в журнале ее номер и подолгу держал палец над трубкой вызова. Но так и не решился ей позвонить. Ни разу. Вернувшись из отпуска, сразу окунулся в рабочие будни. Опасные, рутинные, хлопотные, всякие. Ваня Смирнов подал рапорт о переводе в другой отдел, где поспокойнее и не так опасно. «Мариночка». «Вот кто не переставал удивлять». Поменяла имидж, остановив выбор на джинсовой одежде по фигуре. Она у нее странным образом обнаружилась. Подстриглась почти на лысо, регулярно делала маникюр. И нашла себе приличного парня. И, кажется, забыла об идее поймать маньяка». Климов окончательно перевелся к ним. Дружбу Зои Павловной Шайкевич продолжил. Она настаивала на встречах, чувствовала себя абсолютно счастливой и подумывала о написании мемуаров. Воронков с Царевой поженились. Дочь фыркала, но ультиматумов не выдвигала. Царевой не было предъявлено ни одного обвинения, хотя на допросы ее приглашали регулярно. Ася Панкратова. А вот о ней Коровин почти ничего не знал. «Какие новости, если все общение сводилось к здрасте и пока?» Сплетни собирать он не терпел. «А так?» «Позвони ты уже ей, подполковник!» Вдруг подала голос из-за монитора почти наголо стриженная Мариночка. И добавила ворчливо. «Надоело твои вздохи слушать. Весь кислород выкачиваешь. Только не спрашивай, кому позвонить. Глупо!» «Знаешь что?» Возмутился Коровин. Схватил телефон и вышел из кабинета. А у коридорного окна Ася, в прекрасно сидящем на ней кителе на каблучках, с кем-то говорит по телефону. Он подошел сзади, дождался, когда она закончит разговор и произнес: "Привет". "Привет". Повернулась она и глянула. Что-то хотел Коровин. "Да". "Извиниться". "За что?". Ася удивленно вскинула идеальные брови будто не за что мы все вроде выяснили ты меня не обидел я нас обидел ася и я нас нас не стало и это я виноват прости голос у коровина сел от того что он вдруг понял как скучал по ней и что повел себя неправильно и даже не попытался понять сразу отказал как отрезал прощаю что-то еще Ее губы задрожали, хотя она тщательно пыталась контролировать улыбку. Да, я готов. К чему коровин? Я готов рассмотреть твое предложение. Денис сунул телефон в задний карман черных джинсов. И не зная, куда девать руки, которыми очень хотелось ее обнять, сцепил их за спиной. Какое предложение? Кажется, она не собиралась ему помогать. Твое предложение взять тебя в жены, Аська. Не выпендривайся, я готов подумать? То есть, не я должна подумать, как общепринято, а ты? Ее глаза округлились. Ну ты и придурок, коровен, согласен. Думаешь, что то мое предложение еще в силе? Да черта с два! Ее носик даже заострился от злости. Думаешь, мне замуж, что ли, выйти не за кого? Есть, будь уверен. И что? Выйдешь? не за меня?» Она молчала минуту. Потом выкрикнула. «Нет, не выйду!» Или... Ася пошатнулась на тонких шпильках и уткнулась лицом в его ключицу. Прошептала. «Или ты, или никто».